Вестужев писал, что французский посол в Дрездене употребляет все силы для воспрепятствования пропуску русского войска, а резидент французский в Польше Кастера интригует там с той же целью. На просьбу английского посланника о пропуске войска король отвечал, что без согласия всей речи Посполитой он ничего сделать не может. Чтобы получить согласие речи Посполитой. Надобно было получить согласие значительнейших вельмож. Вице-канцлер коронный с жаром отвечал, без стужи, что от прохода русских войск беспорядки и убыток будут жителям, как случилось во время прохода из Подкатина. Без стужи возражал, что во время Хатинского похода беспорядки были от нерегулярных войск, но из-за того жители получили вознаграждение, а теперь нерегулярных войск не будет. Вице-канцлер говорил, что не все потерпевшие получили удовлетворение. Бестужев повторял, что назначенные в нынешний поход войска все будут покупать на чистые деньги, и будет за ними строгий надзор, чтоб не позволяли себе никакого насилия. Граф Брюль, бывший при этом разговоре, сказал со смехом, что желал бы иметь теперь деревни в Польше, потому что от похода русских войск получил бы большие деньги. Наедине без тужеву брюль говорил, что поляки по своему обычаю поднимут большой крик и шум против похода, но покричат, да и перестанут. Опасно одно, чтоб не устроили конфедерации по французским и прусским научениям. В Польше по-прежнему тянулось бесконечное дело о притеснениях православных католиками и униатами. Дело чрезвычайно трудное. Как видно из донесений русского резидента в Варшаве Голембовского, на последнем сейме было постановлено составить комиссию, на которой должно было выслушать все жалобы православных и удовлетворить их. Без туживших Голембовские думали, что они все сделают для православных, и вдруг узнают, что православные вовсе недовольны комиссией и вовсе не готовы явиться на нее. Голембовский в сильном раздражении писал императрице жалобу на белорусского епископа Волчанского, который, будто бы, выставляет разные неосновательные затруднения, стараясь уклониться от комиссии. А Слуцкий архимандрит Оранский пишет, что другие игумены не дают ему никакого ответа на его внушение и не хотят быть послушными указам киевского митрополита. Таким образом писал Голембовский, можно понять. Какую они все оказывают охоту явиться в комиссию с теми жалобами, которыми они беспрестанно утруждали Ваше величество и о которых королю и министрам так много было внушено. Однако без этого они не могут получить никакого удовлетворения и привести свои дела в лучшее состояние. Громадная переписка посла Бестужева и моя свидетельствуют ясно, что с нашей стороны все сделано. Теперь они сами должны приняться за дело, и я очень боюсь, что если они в назначенный срок не явятся на комиссию с своими жалобами и доказательствами, то магнаты, которые нарочно приедут издалека в Варшаву для комиссии, рассердятся и отложат комиссию в дальний ящик или совсем оставят, объявив все жалобы и претензии православных ложными. Мало того, неявившихся как непослушных подданных приговорят к какому-нибудь штрафу. Тогда уж мы с послом лишимся всякой возможности в чем-нибудь помочь. Но выслушаем и другую сторону, что нам легко сделать, ибо Голембовский переслал в Петербург письма епископа Могилевского. Вы меня спрашиваете, пишет епископ, приготовлен ли к предстоящей комиссии список обидами и озлоблением? Также имели ли мы с Артемидритом Слуцким и другими начальными людьми монастырей и братства советы и соглашения насчет приготовления доказательств, основанных на правах и конституциях, и уполномоченные на комиссии в состоянии ли вести порученные им дела? На это, как прежде, отвечал, так теперь отвечаю. Первый, что я во всей моей епархии не имею ни одного способного к тому человека. Потому что кто и где мог научиться правам? Ни в Польше, ни в Литве никого из наших ни в школы, ни в канцелярии не пускают. А католик хотя бы и мог за это взяться, но боится отлучения от церкви, как я уже несколько раз пробовал. У нас даже нет человека, который мог бы искусно написать позыв к суду и полномочий. Второе. Звать к суду трудно, потому что в Польше крестьяне не могут жаловаться на своих господ, равно как духовные на землевладельцев в имениях, в которых находится их церковь. В позывах надо обна точно показать, от кого именно какие были обиды, а когда помещик прочтет такие позывы, то папа и холопа прежде комиссии велит повесить или убить. В Польше что ж бан, то пан, шляхтич на загороде равен воеводе. и одним правом с ним судится. А магнаты здешние всегда вольное право над своими подданными имеют, не так, как в абсолютных государствах, в которых господину и крестьянину одинаковая справедливость. Они не очень испугались универсала, выданного из королевской комиссии, и какие делали прежде, такие теперь продолжают делать обиды, церкви на унию отнимают, священников бьют, вяжут и обирают». Например, если послать в позывах князю воеводе Русскому за насильное отнятие на унию церквей в графстве Шкловском, а к Сапеге за отнятие церквей в графстве Добровинском, то значит обоих этих знатных магнатов прежде озлобить, а потом у них же на других справедливости просить, ибо они оба в комиссию судьями определены. Также надобно будет позвать в суд князя под канцлера литовского Агинского, воеводу Витебского Сологуба, воеводу Бржесского и Сапегу, воеводу Подляжского, с которыми так же трудно тягаться, как трудно защитить себя от громовой стрелы. Не только ни одно духовное лицо не может явиться в комиссию с своими жалобами. Но и ко мне явиться с жалобами им запрещают. Духовенство боится бывать у меня и со своими церковными нуждами, о которые прежде письменно доносили мне о своих обидах, то теперь очень об этом жалеют. Боясь за свое здоровье и жизнь, видя пример священника Рассенского Цетовича, который для сохранения жизни оставил церковь, дом, жену и детей, ушел в Могилев, с Китайцем здесь теперь и для спасения от смерти избирается уйти за границу. Огинский, надворный маршала Клитовский в нынешний проезд свой в Вильну для открытия трибунала заехал в Борисов. где приказал всем обывателям стать пред собою, склонял их к унии и, наконец, приказал Борисовскому своему подстарости, что если кто подаст мне жалобу на религиозные гонения, то для таких челобичиков поставить колья и виселицы, причем запретил починку церкви и колокольни, венчания, крещения младенцев и прочие обряды. Сам он министр государственный и все права знает, Однако ж поступает против них. Таким образом и другие, когда будут раздражены нынешними позывами, еще больше озлятся и нашу религию в своих местностях совсем искренят. Комиссия на время, а господин всегда, господином останется.